Если фуфло это вологодское затеяло очередную игруньку, попусту жило его только только угревшего ноги, обернутой телогрейкой, быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему черный кулак, кои первый номер подносил второму номеру поднос всякий раз, как тот выводил его из терпения. Ты паренёчек!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 и, разрывов на правом, он плавно нажал на спуск.